Лусенька, Люся. Липа схватила её за ногу, Мария за другую. Люся упала с подоконника на пол. Лусенька рыдала липа, деточка. Люся, тяжело дыша, отпихнула ногами мать и тётку, села на кровать. Берет свалился, глаза безумные. Потом она медленно встала и прихрамывая пошла в свою комнату. что ножку ушибло каблук сломала Люся сняла туфлю с торчащим в сторону каблуком швырнула его в угол со стоном свалилась на постель Каблук? Каблук это ничего. В срочный ремонт я сейчас, Машенька, возьми подушку заткни окно. Господи, как же Ромочка будет тут уроки учить. Глава девятая. Серёня, курение и велосипед. Рома, я надеюсь, ты не забыл свои обязанности, напомнила бабушка Шура. Бабуль, уже кончается. Я не люблю повторять. Ромка недовольно сполз с крышки пианино и побрёл выключать телевизор. Хорошо, что большая комната в Уланском была действительно очень большой. От пианино, на крышке которого они обычно сидели втроём, втискиваясь между двумя бронзовыми подсвечниками с хрустальными висюльками, до телевизора семь шагов. Сейчас по телевизору шёл подвиг разведчика, и поэтому выключать телевизор Ромка не спешил. Не спешить Ромка научился тоже с помощью телевизора у французского клоуна без слов Марселя Марсо. Тот шёл, а на самом деле с места не двигался. Вот и Ромка сейчас шёл к ненавистной красной кнопке выкл с тем же пробуксовывающим на месте шагом. Пока Ромка шёл, он поглядывал на увлечённую газетой Правда бабушку Шуру. Когда он двинулся к телевизору, бабушка читала текст на самом верху газеты. Сейчас Ромка был на полпути, бабушка читала газету в самом низу, а разведчик на экране всё ещё не совершил свой подвиг. Ромка отклонился в сторону, чтобы не загораживать экран близнецам. Серёне с Борькой от волнения за судьбу разведчика грызущих один и тот же ноготь на одной и той же руке. Тревожно зашуршала газета, и бабушка Шура резко сказала: "Рома!" Рома ткнул выкол, рыжие с навья Надежды Ивановны пануро поплелись к двери. Что надо сказать? педагогическим голосом спросила из-за газеты бабушка Шура. Спасибо, пробубнили братья. Вечером приходите, утешил приятель иронко. Бабуль, можно? Не торгуйся. До свидания, дети. Братья исчезли. Подмети пол, протри пыль, наведи полный порядок. А где тряпку взять? Не задавай глупых вопросов. Ромка с отцом жили в соседней маленькой комнате, в тёмной её половине с выходом в коридор, а в светлой половине с окном жили тётя Оля с Геннадием Анатольевичем. Тётя Оля по родственному в коридор проходила через тёмную половину, а Геннадий Анатольевич через дверь проходил в большую комнату, а уж через неё в коридор Бабушка Шура спала за ширмой, дедушка Саша видел плохо, поэтому ранние проходы Геннадия Анатольевича через большую комнату никому не мешали. Маленькую комнату, которая была не столько маленькая, сколько узкая, делила пополам старая вытертая сюзанне, переброшенная через палку. Ромка подмёл свою половину, остановился у пыльного сюзанне, подумал и подмёл в половине тёти Оли. Теперь с этой Олей не сможет его спросить вечером, почему он без спроса ошивался на их половине, подметал, наводил порядок. На письменном столе стояла расчехлённая пишущая машинка. В другой раз можно было бы написать на ней письмо, позвать рыжих, чтоб и они написали.